Знаете, какую-нибудь весёлую чепуху, которая взбредёт мне в голову. Ладно? Чуткое благородное сердце, — подумала я, а вслух, улыбаясь, сказала, «И думать не смейте, брать на себя ещё и такую работу. Вы да чтобы писали мне, у вас на это нет времени». «Ну, время-то я найду. До свидания». И он ушёл. Тяжёлая дверь с грохотом захлопнулась, топор опустился, казнь свершилась. Запретив себе думать, запретив себе отдаваться чувствам, глотая обильные слёзы, я направилась в гостиную мадам, чтобы в соответствии с этикетом выразить ей своё почтение.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 и, касаясь моего уха холодными, посиневшими старческими губами, продолжал шептать. «Ну а если, — бормотал он, — он и напишет, что тогда? Уж не рассчитываешь ли ты с наслаждением отвечать ему? О, неразумная, внемли моим предостережением, да будет твой ответ кратким. Не обольщайся надеждой, что душа твоя возрадуется, а ум расцветёт».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 Призрачные мечты не получают поддержки. Речь твоя несёт следы горя, лишений и нищеты. Но, — перебила я, — коли моё присутствие не производит впечатления, а речь неряшлива и невежественна, разве письмо не лучше выразит мысли, чем дрожащие, невнятно бормочущие уста? Разум ответил коротко. Перестань лелеять эту мысль и не вздумай пользоваться ею,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 Освобождаемся от их власти и выпускаем на волю врага разума, нашу добрую живую фантазию, которая поддерживает и обнадёживает нас. Мы непременно должны иногда разбивать свои цепи, как не ужасны кары, ожидающие нас. Разум обладает дьявольской мстительностью. Он всегда отравлял моё существование, как мачеха отравляет жизнь падчерицы. Если я и подчинялся ему,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 швырнув мне для пропитания изглоданной собаками кости, клянясь, что ничего иного у него в запасе нет и отказывая мне вправе просить лучшего. Но потом, запрокинув голову, я различала лик в кругу вращающихся звёзд, из коих самое яркая, та, что находилась в центре, не спосылала мне свет сочувствия и участия. Дух более нежный и добрый, чем...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 Она сдержала своё слово и всю ночь охраняла мой сон, но на заре её сменил разум. Я проснулась в испуге. В оконные стёкла стучал дождь, время от времени слышались сердитые завывания ветра. В ночнике, стоявшем на круглой чёрной подставке в центре дуртуара, догорал огонь. День вступал в свои права. Как жаль мне тех, кто, просыпаясь,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 Всевидящий саглядатый всегда тут как тут. Какое же дело привело во внутренние покои в столь необычный час ещё одного соглядатая нового в доме неживущего, да ещё мужчину? По какому праву он осмелился подсматривать за мной? Никто другой из профессоров не решился бы пересечь каре до звонка, возвещающего начало занятий. Месье Эммануэль не обращал внимания ни на время,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 Он посидел ещё немного. Я не подняла головы и не произнесла ни слова, пока не услышала стука закрывающейся двери и звука удаляющихся шагов. Слёзы принесли мне облегчение. Я успела ополоснуть глаза до завтрака и появилась в столовой, как мне кажется, в том же спокойном виде, что и все остальные,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 произнесла, бесшумно войдя в комнату, пансионерка. Она взяла с партой нужную ей книгу или тетрадь и удалилась на цыпочках, пробормотав, когда проходила мимо меня. «Какая мадемуазель усердная!» Но ну уж и усердная. Вообще-то при желании было к чему приложить усердие, но я ровно ничего не делала ни в ту минуту, ни раньше, да не собиралась ничего делать».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 кроме как от одной особой, но поскольку она была английского происхождения, терпеть её проделки я могла. Джиневра Фэншо была способна, ничуть не стесняясь схватить меня где-нибудь в коре и насильно покружить в вальсе, наслаждаясь моим смущением и неловкостью. Вот она-то и нарушила моё серьёзное времяпрепровождение. Под мышкой у неё был огромный клавир. «Отправляйтесь в малую гостиную и займитесь упражнениями». В тот же миг огорошила я её. «Марш, марш!» «Не уйду, пока не поговорю с вами, Шарами. Мне известно, где вы провели каникулы, как отдали должное удовольствием и вели жизнь подобающей светской даме. На днях я видела вас в концерте, и вы были одеты не хуже других. А кто вам шьёт?» «Ишь, как хитро она подъехала, кто мне шьёт!»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 «Вы знакомы с Этидором?» «Я знакома с Джоном Бреттоном». «Ах, замолчите!» — зажав уши, воскликнула она. «От этих английских имён у меня лопнут барабанные перепунки». «Как же поживает наш милейший Джон?» «Прошу вас, расскажите мне о нём». «Он, наверное, грустит, бедняга?» «Какого он мнения о моём поведении на концерте?» «Не была ли я жестока?» А вы воображаете, что я обращала на вас внимание? Изумительный был вечер. О, божественный Дуамаль! а какое удовольствие глядеть, как дуются и умирают от огорчения другие! Да ещё это почтенная дама, моя будущая свекровь. Боюсь только, мы с леди Сарой слишком пристально рассматривали её. Леди Сара не взглянула на неё, а что до вашего поведения, то не тревожьтесь».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 К счастью, мне удалось сесть на место, заставить девиц утихнуть, вытащить рукоделие и приняться за него в окружении полной благопристойной тишины до того, как, задев щеколду и с грохотом захлопнув дверь, в комнату ворвался месье Эммануэль и отвесил преувеличенно низкий поклон, предвещающий взрыв гнева. Он, как обычно, обрушился на нас, подобно удару грома,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 провозгласил он, вытащив из жилета и возложив мне на стол письмо. То самое, что я видела в руках Розины, то самое, глинцевитый лик, единственный, как у циклопа, кроваво-красный глаз которого столь чётко и точно отпечатались на сетчатке моего внутреннего зрения. Я чувствовала, я была твёрдо уверена, что это и есть ожидаемое мною письмо, которое удовлетворит мои желания». избавит меня от сомнений и освободит от оков страха. Вот это-то письмо месье Поль, с присущей ему непозволительной бесцеремонностью, забрал у консьержки и преподнёс мне. Я имела довольно причин, чтобы рассердиться, но мне было не до того. Свершилось. Я держу в руках нежалкую записочку —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 истощают его не куши неземной небесной, а лишь недавно превозносимое мною столь неумеренно и безотрадно, которое вначале тает на устах, оставляя вкус невыразимой и сверхъестественной сладости, а в конце концов вселяет отвращение в наши души, бредище природной земной пищи и ступлённо умоляющей небожителей забрать себе небесную росу и благовонные масла, пищу богов, несущую гибель. смертным. На мою же долю выпали не леденцы, ни зёрнышки кориандра, не ломкие вафли, не приторный мёд, а первозданная, лакомая снеть охотника, питательная, здоровая дичь, скормленная в лесу или в поле, свежая, полезная и поддерживающая жизнь. Снеть какую требовал умирающий патриарх от своего сына Исава, обещая взамен последнее отеческое благословение. Для меня она была неожиданным подарком, и я в душе благодарила Бог за то, что Он не спасал его мне, а вслух поблагодарила простого смертного, воскликнув «Благодарю вас, благодарю вас, месье». Месье презрительно скривил губы, бросил на меня злобный взгляд и зашагал к кафедре. Месье поль не отличался добросердечием, хотя и у него были некоторые хорошие черты. Прочла ли я письмо сразу, тут же на месте? Набросилось ли немедленно свежее мясо, как если бы Исав приносил его каждый день? Нет. Я соблюдала осторожность. Пока мне с избытком хватало того, что я вижу конверт с печатью и на ней три чётких инициала. Я выскользнула из комнаты и разыскала ключ от большого дуртуара, который на день запирали. Там я подошла к своему бюро и, стремительно, боясь, что мадам проберётся вверх по лестнице и оттуда будет подсматривать за мной, выдвинула ящик, открыла шкатулку, вынула из неё бумажник и, усладив себя ещё одним взглядом на конверт, со смешанным чувством благоговейного страха, стыда и восторга, прижалась к губами к печати. Потом я завернула неиспробованные но зато чистое и неосквернённое сокровище, в папиросную бумагу, вложила его в бумажник, закрыла шкатулку и ящик, заперла на ключ дуртуар и вернулась в класс. Мне казалось, что волшебные сказки и дары фей стали явью. Какое поразительное и сладостное безумие! А ведь я ещё не прочла письмо, источник моего восторга —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 Я пока еще сохраняла спокойствие и даже отважилась продолжать свою работу. Не то мое затянувшееся молчание, не то движение руки, делающие стежки, окончательно вывело мсье Эммануэля из терпения. Он спрыгнул с возвышения, понесся к печке, стоявшей около моего стола, налетел на нее, зацепил и чуть не сорвал с петель железную дверцу, так что из печки полыхнул огонь и посыпались искры.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 Будь на моём месте человек, не знающимся поля и не привыкший к нему и его поступкам, он бы, разумеется, опешил, отверг сделанное ему предложение и так далее и тому подобное. Но мне было совершенно ясно, что такое поведение к добру не приведёт, что малейшее колебание оказалось бы роковым для уже забрежевшего мирного завершения конфликта. Я встала.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 Оставьте его у себя, пока не прочтёте письмо. А потом вернёте его мне, и я прочту в ваших глазах, каков дух послания». Когда он ушёл, а девочки высыпали из класса и побежали в беседку, оттуда в сад, чтобы, как обычно, порезвиться до обеда, то есть до пяти часов, я ещё недолго постояла в раздумье, рассеянно наматывая платок на руку. Сама не знаю почему,